Закрыв дверь, она кралась по белому коридору, как вор, пытающийся скрыться. Она надеялась незаметно прошмыгнуть через холл, но старшая сестра поджидала ее у лифта. «Профессор велел еще раз вам передать, что вы можете остаться». «Спасибо», — сказала Лилиан и пошла дальше. «Будьте благоразумны, мисс Дюнкерк, вы не знаете, в каком вы состоянии. Сейчас вам нельзя менять климат. Летом, может быть». Лилиан продолжала идти. Несколько человек, сидевших за столиками для игры в бридж, подняли головы. Больше в холле никого не оказалось. В санатории был мертвый час. Борис не пришел. Хольман стоял у выхода. Если уж вы непременно решили уехать, то поезжайте хотя бы по железной дороге, сказала старшая сестра. Лилиан молча показала ей на шубу и шерстяные платки. Крокодилица сделала презрительный жест. Не спасет! Вы что же, стараетесь нарочно погубить себя? А кто этого не делает? Мы поедем медленно, да и ехать не так уж далеко. Ей оставалось сделать еще один шаг. «Вас предостерегали», — произнес ровный голос рядом с ней. «Мы не виноваты, и мы умываем руки». И хотя Лилиан было не до смеха, она все же не могла не улыбнуться. Последняя штампованная фраза крокодилицы спасла положение. «Зачем вам мыть руки? Они у вас и так стерильные. Прощайте. Благодарю вас за все. Она вышла. Снег так сильно искрился, что слепил глаза. «До свидания, Хольман». «До свидания, Лилиан. Я скоро последую за вами». Она взглянула на него. Хольман смеялся. «Слава богу», — подумала она, — «наконец-то мне не читают нравоучений». Хольман закутал ее в шубу и шерстяные платки. Мы поедем медленно, сказал Клерфе. Когда солнце сядет, опустим вверх, а от ветра вы пока защищены с боков. Хорошо, ответила она. Можно уже ехать. А вы ничего не забыли? Нет. Впрочем, если и забыли, вам пришлют. Эта мысль не приходила раньше в голову Лилиан, и она ее утешила. Ведь Лилиан считала, что с отъездом оборвутся все нити, связывающие ее с санаторием. Да. «В самом деле можно попросить, чтобы прислали», — сказала Лилиан. Машина отъехала, Хольман махал им рукой. Борис не появлялся. Лилиан посмотрела вокруг. На террасах солярия, на которых еще минуту назад никого не было видно, вдруг появились люди. Больные, лежавшие там шезлонгом, поднялись и выстроились цепочкой. Тайный телеграф санатория уже известил их о происходящем, и теперь, услышав шум мотора, они встали и глядели вниз». Тонкая цепочка людей темнела на фоне густо-синего неба. «Как на верхнем ярусе во время боя быков», — сказал Клерфе. «Да», — согласилась Лилиан. «А кто же мы, быки или мотодоры? «Всегда приходится быть быком, но думаешь, что ты мотодор. Машина медленно ползла по белому ущелью, над которым, подобно ручью, струилось небо, синее, как цветы горчанки. Перевал был уже позади но сугробы по обеим сторонам дороги все еще достигали почти двухметровой высоты. За ними ничего нельзя было разглядеть. Куда ни кинешь взгляд, повсюду виднеются лишь снежные стены и синяя полоса неба. Лилиан сидела, откинувшись назад, и порой она переставала различать, что было наверху и что внизу, где синяя и где белая. Потом запахло смолой и хвоей, и перед ними вдруг выросла деревня, коричневые низенькие домики. Клерфе остановил машину у бензоколонки. По-моему, уже пора снять цепи. Как там дальше дорога? спросил он у паренька заправочной станции. Будь здоров! Что? Клерфе посмотрел на паренька. Да ведь мы знакомы, тебя зовут Герберт или Гельмут, или Губерт. Парень показал на большую жестяную вывеску, прикрепленную к двум стойкам перед заправочной станцией Геринг. Гараж и ремонт автомобилей. Это не новая вывеска, спросил Клерфе. Да совсем новенькая. Почему ж ты не написал свое имя полностью? Так практичнее. Могут подумать, что меня зовут Герман. Скорее можно было ожидать, что тебе захочется поменять фамилию, а не выписывать ее такими громадными буквами. Это я бы здорово свалял дурака, заявил парень. Особенно теперь, когда снова появились немецкие машины. «Вы не можете себе представить, какие чаевые я получаю». «Нет, сударь, для меня это источник дохода». Лерфе посмотрел на его кожаную куртку. «Она тоже из этого источника, только наполовину. Но еще до конца сезона он принесет мне лыжные ботинки и пальто. Это уж точно». «А может, ты просчитаешься? Многие не дадут тебе чаевых как раз из-за твоей фамилии». Улыбаясь, парень бросил цепь в машину но не те, кто снова позволяет себе сюда ездить, чтобы заниматься зимним спортом. Да и вообще ничего плохого не может случиться. Одни дают, радуясь, что его уже нет, а другие — потому что у них связаны с ним приятные воспоминания. Но дают почти все. С тех пор, как здесь появилась эта вывеска, я кое-чему научился. «Вам бензин нужен, сударь?» «Да нужен», — сказал Клерфе. «Целых семьдесят литров. Но я его куплю не у тебя» а у какого-нибудь другого, менее оборотистого».